— Нет, скорее, как горшочки или как сливочное масло. — Свежее масло. Да, в точности, они пахнут, как свежее масло. А тельце у них пахнет, ну, вроде галеты, размоченные в молоке. А голова там, сверху с затылка, где закручиваются волосы, ну, вот тут, святой отец, где у вас уже ничего не осталось, и она постучала тырье,